Эпилог. Избиратели часто обращаются к вам со своими проблемами. Да, и для решения этих проблем уже давно создана активная команда, которая реагирует на каждую просьбу о помощи. По мере возможности я стараюсь лично встречаться с людьми, для чего в расписании обязательно выделяю приемное время. Вопросы всплывают разные. Иногда достаточно оказать консультацию юридического характера. А иногда ситуация требует серьезного вмешательства. Вы работаете в напряженном графике. Скажите, это не влияет на ваше здоровье отрицательно? Нет, пока подобных проблем у меня не возникало. Нагрузка, безусловно, большая. Но когда с душой относишься к своей работе... Когда результат затраченных усилий радует, устаешь намного меньше. Еще помогают занятия спортом. Я с удовольствием бегаю по утрам. Максим Юрьевич, а как обстоят дела со свободным временем? Как вы привыкли отдыхать? Честно говоря, свободное время – это большая проблема. Выходных практически нет, и такой ритм жизни давно уже стал привычным. А хочется больше уделять внимание близким людям, больше читать книг, общаться. На следующей неделе я собираюсь в театр. Признаться, очень жду этого дня». Как только приятная телеведущая попрощалась с гостем, Маргарита Александровна нажала на пульте красную кнопку и неодобрительно фыркнула. "Ну что с ним сделаешь, политик?» «Прирожденный политик!» — с гордостью добавила Дана. Северов должен был вернуться с записи еще два часа назад, но его до сих пор не было. Костя с Алисой по очереди таскали со стола колбасу, и на недовольные взгляды Маргариты Александровны разводили руками и ворчливо отвечали. «Ну, есть же хочется». И в своем нетерпении они были правы. Ужин объявлен, приглашенные скучают за столом, а Максима Юрьевича все нет и нет. Так и умереть от голода недолго. «Приехал!» Заслышав шум подъезжающей машины, Дана подскочила к окну. «Отсюда не видно», — предупредил Костя. «А, наконец-то поедим по-человечески!» Поглядывая на тарелку с большим пирогом, нарезанным на куски треугольники, обрадовалась Алиса. В столовой Максим Юрьевич появился почти сразу же. В костюме, в галстуке, с букетом чайных роз. «Моих цветов, что ли, ему мало?» Насупилась Маргарита Александровна, стараясь скрыть возрастающее волнение. «Розы! Неужели он...» «Не спугнуть бы!» «Мы тебя так ждали!» Улыбнулась Дана, Останавливая взгляд на красивом букете. «Это мне?» Приблизившись, Максим Юрьевич свободной рукой Ослабил узел галстука И торжественно ответил. «Да, тебе!» Он протянул букет И немедля опустился на одно колено. «А, бегает он по утрам. Как же!» Мысленно воскликнула Маргарита Александровна. «А, поясница скоро скрипеть будет». Не сдержавшись, она схватила полотенце и, сняв очки, промокнула уголки глаз. Лук вроде давно резала, а слезы вот только сейчас появились. «Дана!» — начал Максим Юрьевич не зная, куда деть руки и как справиться с дрожью в коленях. Много лет назад я из-за своей глупости потерял тебя, но судьба дала мне шанс исправить эту ошибку. Я тебя очень люблю и прошу стать моей женой». А «Ничего себе!» — подумала Алиса, переводя взгляд с колена преклоненного Северова насияющую от счастья мамулю. Ага, — Похоже, вариантов ответа немного, только один. — Да, — выдохнула Дана, прижимая к груди розы. Костя наблюдал эту сцену из дальнего угла столовой и улыбался. — Наконец-то все встало на свои места. Они счастливы, целуются. Телефон в кобуре загудел, и, чтобы не мешать вселенскому счастью новоиспеченных жениха и невесты, пришлось срочно выйти в коридор. «Да, мама», — сказал он, закрывая за собой дверь. «Как твои дела? Я через неделю хочу съездить в Москву. На пару дней. Обещают дожди, а в такую погоду на даче делать нечего. Ты сможешь меня забрать?» А, «Конечно!» «Учти, я буду не одна, а с урожаем!» «Не волнуйся, возьмем все, что ты пожелаешь!» «Как там твои дела?» «Отлично!» «А у меня еще не появились внуки?» Костя улыбнулся и покачал головой. «Это же коронный вопрос его мамы!» «Нет!» — ответил он. Но очень скоро появится. Обещаю!